В таком случае, не обвиняйте моих артиллеристов, что они не могут сделать то, что физически невозможно. В ребятине нашей немецкой позиции разделяло 50 метров. Мне что, по своим прикажете пристреливаться, почти выкрикнул полковник. Но если вы считаете, что я не справляюсь со своими обязанностями, снимайте. Я пойду командиром батареи, взвода, наводчиком в конце концов. Ага. — бешено зарычал Тихомиров. — Артиллерией кто командовать будет? Ускоренный выпуск. Кто хочет сделать, изыскивает возможности. Кто не хочет, изыскивает оправдания. — Товарищи, товарищи! — громко крикнул полковой комиссар Васильев. Его срывающийся, почти безгливый голос подействовал на командира отрезвляюще. Подполковник выпрямился, опустив руки по швам. Тихомиров, еще мгновение назад, смотревший зверем, словно спохватился и вытер лысину носовым платком. Комиссар, тяжело дыша, переводил взгляд с одного на другого. Наконец, собравшись с мыслями, Васильев прокашлялся. Товарищи, вы знаете, я не военный. Он запнулся и немедленно поправился. То есть, я хотел сказать, не кадровый военный. И в делах армейских, как не стыдно это признавать, Разбираюсь плохо, мое дело... Ладно, не об этом сейчас речь. Он как-то растерянно посмотрел на Тихомирова и тихо сказал. Нельзя же так. Война ведь идет, люди гибнут. Столько людей гибнет. Он вздрогнул. Я, товарищи, сегодня был в ребятина, своими глазами видел. И раз уж мы людей на смерть посылаем, то я хотел бы... Он снова повысил голос. «Нет, как коммунист и комиссар дивизии я требую, чтобы при этом было сделано все, чтобы снизить потери. А для этого вы должны работать вместе, а не устраивать конфликты». При этих словах комиссара Петров почувствовал странное облегчение, и поэтому ответ комдива был для него словно ушат холодной воды. «Я понял вас, Валерий Александрович». — спокойно сказал Тихомиров. — Но видите ли, в чем дело. Немцы тоже стремятся снизить свои потери и выполнить стоящую перед ними задачу. А дивизия обязана выполнить свою, и, выполняя ее, мы обречены нести потери и посылать людей на смерть. Вам это, возможно, покажется черствостью, но если бы я думал обо всех, кто погиб сегодня, выполняя мои приказы, Я бы давно уже застрелился. Комдив прошелся вокруг стола, наконец, словно решившись на что-то, подошел к расстеленной карте. Я хочу, чтобы вы все осознали стоящую перед нами задачу. В 30 километрах к юго-западу от нас, в районе Белые дворы Боголепова, обороняется в полуокружении 11-я армия пять стрелковых и танковая дивизия. Он показал карандашом, где именно находится армия. В настоящий момент ее снабжение практически прервано. Связь осуществляется через узкий коридор, который вот-вот перекроют немцы. Задача нашего наступления – обеспечить выход армии из окружения. Одиннадцатая армия будет прорваться вдоль железной дороги. Именно поэтому завтра мы обязаны к этой дороге выйти и закрепиться там. Я понятно излагаю? Командиры дружно кивнули. Чувствовалось, что теперь у многих отношение к операции поменялось коренным образом. Если мы опоздаем, армия будет разгромлена, уничтожена, проще сказать. И немцы, кстати, тоже это прекрасно понимают. Да. У нас маловато сил, да, орудия устаревшие, но нам придали целый танковый батальон. Это одно говорит о том, какое значение придается нашему наступлению. Поэтому, во что бы то ни стало, мы обязаны выйти к железной дороге. Сегодняшний вечер и ночь мы потратим на перегруппировку, а завтра с рассветом возобновим наступление. Он постучал костяшками пальцев по столу нам нужно взять любой ценой. За ним идут ровные поля и перелески. Немцу негде будет зацепиться. Он пристально посмотрел на артиллериста и продолжил. Снаряды будут, хоть и немного. Корпус обещал подкинуть. К ночи полтора боекомплекта. Ваша задача, боги войны, расстрелять их так, чтобы ни один без пользы не пропал. Так, кого там черти несут? Повысил голос комдив, поворачиваясь к входу. Брезент, заменяющий дверь, откинулся в сторону и в блиндаж Спустился невысокий плотный человек в грязной гимнастерке без знаков различия. На поясе у человека висел нож на плече ППД. Человек встал по стойке смирно и вскинул руку к пилотке. — Товарищ полковник, разрешите одолжить? — Конечно, разрешаю, — прервал его Тихомиров. Ты же мои глаза и уши, Чекменяв. Кого на этот раз притащил? Командир разведбатов выдохнул и, подойдя к столу, стащил с головы пилотку. — Извините, товарищ полковник, языка взять не удалось. Так окопались, сволочи, не подобраться. Напугали мы их, похоже. — Ясно. Если камдиф и был разочарован, но он ничем это не выдал. Тогда докладывать, что видели. Чекменел взял лежащий на карте карандаш и принялся показывать. Противник перебрасывает подкрепление к волкам. На лесной дороге наблюдалось оживленное движение в сторону деревни. Проследовало около сорока автомобилей с солдатами. Две четырехорудийные батареи противотанковых орудий. Но Он посмотрел на танкистов. Хочу отметить, что орудия более мощные, чем те, с которыми мы имели дело вчера, длинноствольные. Я определил калибр как 47-50 миллиметров. «Значит, они оголили какой-то участок», — подумал вслух над штаба. «Больше этим силам взяться неоткуда. Мы их изрядно потрепали». «Простите, товарищ майор», — возразил Чекменев, «но я не думаю, что эти подкрепления из состава 21-й пехотной дивизии». Во-первых, за все время, что мы за ними следили, мы ни разу не видели, чтобы немцы перевозили пехоту на грузовиках. Кроме того, у этих автомобилей, помимо номеров и прочего, на крыле был вот такой знак. Он положил на стол мятый листок бумаги с рисунком и продолжил: "Машины, противостоящей нам дивизии, подобные символики не несли. Я уверен, это свежие силы. Час от сейчас у легче." — в сердцах бросил Тихомиров. — Ладно, примем к сведению. Похоже, они считают, что, не сумев взять ребятина, мы перенесем давление на волки. — Между прочим, — тихо сказал начтаба, штаба, — именно это я и собирался предложить. — Остается только радоваться, что у нас так хорошо поставлена разведка, — кивнул Камдив. Придется вернуться к тому, что предлагает 732 второй хотя мне эти ночные похождения кажутся авантюрой. Ладно, что у нас с танками?» Все обернулись к танкистам. Петров вдруг четко осознал, что, не считая телефонистов и радиста, он здесь самый младший по званию. Это прибавило старшему лейтенанту какой-то странной уверенности. «Старший лейтенант Петров, временно исполняющий обязанности командира батальона», представился он. На данный момент в батальоне насчитывается семь машин. Еще одна будет готова к ночи. Также в ремонте находятся два танка. Готовность через день-два. — Если не ошибаюсь, — спросил комиссар Васильев, — в дивизию вы прибыли с двумя десятками машин. — Так точно, — мрачно ответил Петров. — Остальные уничтожены или нуждаются в заводском ремонте. «Понятно!» — крякнул Тихомиров. «Что-нибудь удалось выяснить относительно гибели танков, поддерживавших 717-й полк?» Петров кивнул. «Судя по характеру повреждений, они подбиты зенитным орудием. Я видел такое во время боев под бродами. Стреляли с опушки леса. Я не имел возможности поговорить с кем-нибудь из 717-го». Но, похоже, все кончилось очень быстро. Он запнулся, подбирая слова. В связи с этим я бы хотел, чтобы, планируя наши действия на завтра, вы учитывали это обстоятельство. На открытом месте мы становимся уязвимы, а от зенитки наша броня уже не спасет.